Глава 11. Храм смерти. Между светом и тьмой. Лежу на перине, ничего не делаю. И как же хорошо. Нравится мне здесь. Внизу обнаружил семью. Одеты по походному. У двери две сумки. «Давай, поешь, потом поговорим». Готовит лия великолепно. Но как-то неловко одному есть особенно когда на себя все смотрят. Впрочем, смотрели доброжелательно и норовили подложить добавки. Все съел. Куда идем? Что мы куда-то пойдем, и прямо сейчас я был уверен. Домой, в ущелье Грома. Детям надо познакомиться заново со сверстниками, да и свой дом они уже подзабыли. Скоро в деревню караван торговцев придет. Мне письмо отправить надо, да и родню, друзей, знакомых повидать. Причин много. Лиа смотрела на меня с ожиданием. «Пошли тогда, я готов». Все заулыбались. «Они что, думали, я тут останусь?» «А, пока не забыл. Большая просьба никому в деревне обо мне ничего не говорить». Я посмотрел на всех по очереди. Дети закивали, мол, как же, мы могила. «Угу, верю, верю. Ну, может, хоть какое-то время продержится». «Не волнуйся, все в деревне будет хорошо». Прокол встал и, подхватив мешки, отправился на улицу. Остальные поспешили за ним. Пять минут, мы на берегу озера. Лия задержалась в пещере. Должно быть, блокирует портал. Войдя наружу, она достала амулет и дала подержать всем по очереди. После этой процедуры мы пошли в воду и поплыли прямо в одежде. Но плыли бодро, даже дети. Добрались быстро, я совсем не замерз и вышел сухим из воды. Совсем. И не я один. Сухими были все. Лия, будь добра. Расскажи мне, что это за долина? Люди здесь не живут... Вообще никаких разумных нет. Как здесь появился Архимаг Империи Тьмы? Этот вопрос созрел у меня уже давно, но задать его случая не было. Не знаю. Этого не должно было быть. Не исключено, что это последствия измены. А люди не живут из-за волков. Здесь обитает большая стая. Как вы прошли мимо них ума, не предложу. Ведь те амулеты, что я делала пять лет назад, должны были разрядиться. Видно, поговорить супруги так и не успели. — Да Мих, убил вожака и всю стаю, — сказал Прокол. — Одним ударом. Дети смотрели на меня круглыми глазами. Я приосанился. Герой, как не посмотри. Прокол пошел вперед, а мы за ним. Не скрываясь, с шумом и болтовней. Волков здесь больше нет, к тому же с нами могущественная жрица, у которой десяток амулетов на шее. Великий охотник и величайший герой. Дети не боялись, бегали вокруг и приносили мне цветы и травы целыми букетами. Куда я их девал, они не видели. Прокол что-то нашептывал жене, может, делился новостями, может, рассказывал обо мне. Шли в основном под горку и поэтому быстро, да и путь пролегал почти по прямой. «Где ночевать будем?» Мой вопрос никого не удивил. «У меня много зелий самых разных. Благодаря им дойдем быстро, еще не поздно будет». Лея улыбнулась мне. И в самом деле, на привалах мы выпивали различные цветные жидкости, поэтому шли практически без устали. Добрались до дома охотника ближе к часу ночи. Все слегка перекусили, после чего дети отправились спать. Мы втроем сидели за столом. Разговор не клеился. Я решил обратиться к друзьям за помощью. Поскольку я изучил новые заклинания и поднял уровень профессии мага, мне не терпелось применить знания на практике. А еще, узнав кое-что из книг об обычаях и нравах Империи Тьмы, я решил провернуть очередную авантюру. лея мне нужно закончить одно дело. Для этого мне нужно спуститься с высоты метров 200 или 300 с помощью заклинания «Перо», которое замедляет падение. заклинание я уже опробовал, но мне не хватает маны. Свой запас мало, а накопителя кольца не хватит. И я хочу попросить об одолжении». Если у тебя есть амулет, накопитель, или резервуар, или... Закончить фразу мне не дали взмахом руки. Конечно, Мих. Я все поняла. Сейчас принесу. Хозяйка дома вышла из столовой, и я вздохнул с облегчением. Знакомы мы все же недавно, и понять, что можно, а что нельзя, мне до конца не удалось. Хотя задуманное мною мероприятие в случае удачи пойдет во вред врагам света. илия как жрица богини, тоже заинтересована в его успехе. «Не хочешь ничего рассказать?» Прокол посмотрел на меня, прищурившись. «Может, я могу помочь?» «Брать друзей на дело с неизбежной смертью я не буду. Но и об опасности умолчу». «Спасибо, друг. Я бы с радостью позвал тебя с собой, но мне просто надо кое-что поднять с одного ущелья. А забирать тебя от семьи за пустяка я не хочу. справлюсь сам, не переживай». Принесенный Лии амулет произвел на меня впечатление. «Храмовый амулет». «Накопитель маны. мало Двадцать тысяч. Двадцать тысяч». «Вернешь, когда сможешь». «Спасибо. Думаю, что до утра управлюсь». Я встал из-за стола. «Удачи!», Удачи! — пожелали мне супруги хором. Покинув гостеприимный дом, я решил пробежаться. Во-первых, время надо экономить, во-вторых, может в результате бега еще и ловкость повысится. «И вот я опять один». Начал уже отвыкать компании с друзьями путешествовать легче на два порядка, но на легком пути не бывает ни удачи, ни добычи. За два часа добежал по знакомому маршруту до разлома. Четыре раза резерв энергии уходил почти в ноль, но у меня море маны и есть заклинание перетока энергии, выученное ночью. Теперь я могу преобразовывать магическую энергию в обычную и обратно, а ману мне пополняет храмовый амулет. Всего час потребовался на восстановление катапульты. В одежде, одолженной проклом, я раз в десять сильнее и быстрее, чем был прежде. Стараюсь повторить все в точности. Может быть так, что мне моя первая в этом мире авантюра удалась из-за какой-нибудь мелочи. Стараюсь даже вспомнить, о чем думал и даже что кричал, когда летел в пропасть. Когда Лиана затрещала на последних единицах прочности, я изо всех сил вцепился в ствол и сгруппировался для прыжка. Щелчок лопнувшей Лианы, толчок, и я... Лечу. Лечу вперед и вниз, к каштану на утесе. Вроде бы все, как в прошлый раз. Да не все. Кисель, в который я попал на этот раз, был пожиже. Должно быть, уничтожение завесы тьмы в этом месте облегчило мне сегодняшний полет. А тот кисель, что я преодолел сейчас, это либо завеса света, либо какой-то барьер между империями. Путь от каштана на вершину знаком, и на первый взгляд тут ничего не изменилось. Но это земля врагов, и они могли сюда подняться после провала обряда, все здесь осмотреть и оставить засаду. Я бы на их месте так и сделал. Прячу амулет в сумку дракона, снимаю одежду и прячу туда же. Все это для того, чтобы не потерять при смерти. Отдать нужно будет утром, ну, самое позднее, днем. Предосторожность оказалась излишней. Даже странно. Никого нет. Умение следопыт помогает выяснить, что после меня тут никого не было. Или тот, кто побывал, следов не оставил. Или мой навык еще мал. Осторожно подкрадываюсь к краю и сверху осматриваю террасу, на которой еще недавно стояла скульптура монстра. Никого. Спускаюсь вниз. И вот я на том самом месте. Вокруг тихо и темно. Одна луна уже заходит, завершенный горы, а вторая еще не появилась. Внизу ничего не видно. Открываю интерфейс и указываю системе не показывать перед глазами все сообщения, кроме как об опасности и самых важных. Затем делаю три вдоха, достаю амулет. На лету меня вряд ли поймают и отнимут взятые в долг. Зажимаю в кулаке. Сразу же стараюсь не думать о том, что делаю. Прыгаю солдатиком вниз и лечу. Скорость все возрастает. В ушах свистит ветер. Дух захватывает. Дна не видно, поэтому отсчитываю секунды. Точная высота неизвестна. Через шесть секунд активирую заклинание «Перо». Замевление. Скорость падения резко падает. Резерв маны рухнул в ноль. Активирую переток. Переток энергии. Переток энергии. Резерв моментально восстанавливается. С этой высоты уже видно дно. До поверхности площади перед храмом осталось метров тридцать. Скорость опять возросла. замедление Переток энергии. Через секунду повторяю. замедление Переток энергии. Ударяюсь полусогнутыми ногами о плиты и перекатываюсь в сторону. Жив. Ушибы есть, но это терпимо. Осматриваю площадь. Никого живого вокруг. Это, наверное, нормально для храма смерти. Внимательно слушаю ночную тьму. Амулеты держу в руке. При первом же шорохе спрячу. Не потерять их — моя главная задача. Жду полного восстановления резервов. Бой неизбежен, и принимать его совсем безоружным мне не хочется. Через несколько секунд, полностью восстановившись, отправляю в сумку дракона. Все. Теперь я могу потерять только один уровень — меч и кольцо. Но они мои, поэтому потерять не так страшно. Из книги лии я узнал, что по обычаю сторонники тьмы своих погибших не трогают шесть дней, и только потом происходит обряд похорон. Считается, что они могут за это время возродиться, или могущественный покровитель может это сделать для них. Даже стражи и сами жрицы храма предпочитают быть подальше отсюда. Службу несут в основном в отдалении, а в храм входят только для совершения обрядов. Я один. Один. Вокруг трупы убитых моих врагов. Это моя добыча. Собственно, для сбора трофеев я все это и затеял, после того, как прошлой ночью прочитал в книге об этом обычае. Сбор трофеев лучше всего начинать с центра площади. По двум причинам. Первая. Там стояли более важные персоны, и, соответственно, добыча будет богаче. Действовать придется быстро, так как после первого же действия по оскорблению павших сюда двинется стража прекращать безобразие. Вторая. Я надеюсь собрать трофеи набегу от центра ко входу в храм. При удаче я его смогу посетить. Достижение, скорее всего, получу и умру быстро. Хочется верить, что безболезненно. Да и противник в этом случае получит минимум информации обо мне. Я готов. Начали. Активирую в интерфейсе процедуру сбора трофеев и касаюсь рукой почти неразличимого в темноте трупа. Перенестить все. Все, что могло с него выпасть, попадает в сумку дракона. Если бы не команда извлечь все, я бы, наверное, не рискнул. Раздается громкий рев, и сразу слышится приближающийся издалека стальной звон и бряца недоспехов. «Переместить все! Переместить все!» Молнией пробегаю рядом с телами и, не останавливаясь ни на мгновение, касаюсь их всех рукой. «Переместить все! Переместить все!» «Все! Успел! Бегу в храм! Открываю дверь и вхожу! Я в храме!» Но ничего не происходит. Дверь в храм притворил, но за мной никто не врывается. По задумке, я в этот момент уже должен быть на точке возрождения. План не сработал. Стою, думаю. Ничего опять не происходит. Нужна информация. Сажусь на пол. Устал ведь. Без бонусов от одежды сил мало, и их надо экономить. Нужно вызывать сообщения, может быть, в них найдется подсказка. Возвращаю интерфейс в более общительный вид. Игрок, вы находитесь на территории Империи Тьмы второй раз. Если вы посетите эту локацию пять раз, получите достижение Упорство. Вы первый из игроков вошли в Храм Смерти. Вы получаете достижение Навстречу Смерти. Выберите награду. Первое. Кольцо Смерть по выбору. Вы сможете всегда умереть по своему желанию, так как вы сможете возродиться в любой известной вам точке возрождения. Потерять, украсть, продать невозможно. При смерти не выпадает. Второе. Клинок смерти. Один раз вы сможете убить любое существо вне зависимости от его уровня. После этого клинок разрушится. Исключение. Боги. Потерять, украсть, продать невозможно. При смерти не выпадает. Третье. Плащ смерти. Под ним вас не увидит никто, кроме богов. Потерять, украсть, продать невозможно. При смерти не выпадает. Хочу все дары смерти и сразу. Придется выбирать. Грустно и жаба душит, но памятуя мой план, выбираю кольцо. Лишняя страховка не помешает. Кольцо сразу же появляется на указательном пальце правой руки. А вдруг я после смерти всегда смогу возродиться в ущелье грома? Было бы здорово всегда иметь возможность вернуться к друзьям и отсидеться в безопасной зоне. Смерть в большой игре может быть очень неприятной, а враги, если их много, могут сделать ее просто невыносимой бесконечной. Есть там такие кланы. Так что-то я все о смерти. Впрочем, это очень даже вежливо по отношению к хозяйке. «Идущий на смерть приветствует тебя!» Цитата из истории Древнего Рима кажется уместной, похоже, только мне. Храм по-прежнему пуст. Кажется, обойти его по периметру и рассмотреть все, что увижу, мне никто не помешает. Но где, собственно, стража, которая должна хватать нарушителя покоя? Пора бы мне умирать. Меня друзья ждут, может быть, волнуются? Тихо здесь и темновато. Заклинание рассеять тьму, применять как-то невежливо. Игра игрой, а ссориться с хозяйкой как-то не хочется. Порывшись в сумки, откопал там зажигалку. трофей от кабана. Чиркаю колесиком о кремень, и загорается маленький огонек. Колеблющиеся тени побежали по стенам. Тишина. В неровном свете зажигалки становится видна каменная дорога, ведущая к дальней отврат стене. На полу возле стены большой черный камень. Надо полагать, жертвенный. Может быть, мне себя в жертву принести? Интересная мысль, и кольцо заодно проверю. Решено. Обойдя еще раз весь храм, пытаюсь найти что-нибудь ценное, значимое или хотя бы интересное. Хоть бы надпись какую-то, но нет ничего. Смерть она простая незатейливая. Ей и так принадлежит все. Убрал все имущество в сумку дракона и со словами «Все там будем» лег на жертвенный камень. Активировал кольцо смерти. «Игрок, вы желаете умереть?»